т е Теперь он был внутри контейнера. Тут жутко воняло. Все дерьмо, которое выбросили из немногочисленных жалких комнат бессмысленного домика Юлии. Но сделать это необходимо. На данный момент это главная задача. Дело в том, что она так и не заговорила, ни слова не сказала. Витенька невольно восхищался ею. После тупика в берг-слагине ему и его команде пришлось вернуться ворочать новые камни. Этот камень был самым многообещающим. Порой ему не хватало Альвара Элднера не потому, что тот был выдающейся личностью, а из-за его аналитических способностей. От него крови было больше, чем от других, наверное, повышенное давление. Под флаконами и з п о д с п р е я для волос различной давности показалась папка, из которой торчали разные бумаги. Витенька стер с них грязь, присел на корточки и в слабом свете начал просматривать их одну за другой. Что-то нашел, сразу не мог понять, к чему это, но явно черт возьми имеет отношение к делу. Витенька выпрыгнул из контейнера, ощущая грязь и пот на обнаженном торсе. Оба его охранника стояли невидимые за высоким деревянным забором. Он подошел к ним, они вручили ему н о в ё х о н ь к у ю аккуратно сложенную белую рубашку из шелка. Натягивая ее на себя и одновременно выдирая булавки, он протянул одному из охранников покрытую пятнами мятую бумагу и сказал: «Радослав, и как понимать этот чек? Чёрт бы его побрал!» Ларс Оке шагал по ровному асфальту, который к а з а л о с ь уходит в бесконечность. Он точно знал, где идти можно, а где нельзя. Он осмотрелся. Вдалеке виднелись разрозненные огни зданий, взлетно-посадочных полос и закрытого на ночь терминала. Никаких признаков того, что его кто-то заметил. Он Здесь как дома. Иногда ему даже кажется, что никто не ходил тут чаще, чем он. Его сегодняшнее задание не связано с тем, что он делает здесь обычно, поэтому и следует соблюдать особую осторожность. Более того, в это время суток это даже незаконно. Новые директивы ЕС. н о в о з н а г р а ж д е н и е превзошло все его ожидания. Он знал, как обойти радары, взлететь не составит труда. Ларсоки направлялся к территории своего общества. Там стояли самые разные экземпляры. В такое время суток можно было выбрать любой. Ему нужен самый большой. Ключи лежат наготове в кармане. Там же бортовой компьютер. Они сильно уменьшились в размерах с тех пор, как он начал свой путь. Разумеется, он подозревал, что не все чисто с этим заказом. В чеке он указал другое время, чтобы все выглядело как обычно. Он привык к необычным пожеланиям клиентов. Бросив взгляд на часы, он провел сверку с внутренними часами, проверил лежащий на виду мобильный телефон. Остается только ждать с а м о с к и Ларсоке подошел к ангару. Рядом с ним в слабом свете огней виднелись стройные силуэты. Он подошел к самому крупному. Это его собственный вертолет. Бел. четыреста двадцать девять. Из тени у ангара Ларсоки вытащил стул, поставил его в плотную клетной машине, сел, закурил и начал ждать. Ларсоки успел выкурить не одну сигарету, прежде чем пришло сообщение. Он взглянул на координаты. Все в порядке. Он убрал стул, подсчитал время в пути, расход топлива, тягу. С этим тоже все нормально. Когда Ларс Оке вставил бортовой компьютер, надел наушники и установил все настройки, до него вдруг дошло, что он не один. Он услышал движение где-то чуть позади себя. Каким-то образом на месте второго пилота оказался незнакомый человек. Крепкий мужчина лет пятидесяти, с бритой головой в стильном костюме и чистой белоснежной шелковой рубашке. Поправив красный галстук и запонки на манжетах, он сказал: "Белл четыреста двадцать девять. Не такой классный, как Яковлев. Як двадцать четыре. Но сойдет. Як двадцать четыре" мелькнуло в голове у Ларса Оки. Horse. Вертолет Як двадцать четыре по кодификации НАТО Horse. Лошадь. Он открыл рот, чтобы возразить, но мужчина п о д н ё с палец к губам, а позади по слышалось, как по меньшей мере два автомата сняли с предохранителей. Ничего не изменилось, произнес мужчина, указывая на бортовой компьютер. Просто лети тем маршрутом, каким планировал. Ларсоки крепко зажмурился, потом уставился на Бритоголового. Только сейчас он заметил продолговатый футляр, лежащий между ног у мужчины. Узкий, но в длину больше метра. Нас здесь нет, произнес мужчина.